Отныне я не мог мыслить о себе, не связывая личной судьбы с тем, что вокруг меня сегодня и что мне и моей стране предстоит испытать завтра. Весь прошлый год, посвятив разгрому России, австро-германцы сумели овладеть лишь небольшой частью ее западных рубежей, почти не затронув исконно русских земель. Немцы оказались неспособны изменить ход войны на Востоке, ибо Россия, даже ослабленная поражениями, сохранила свою боевую мощь, все поля ее были засеяны, как в мирные дни, заводы работали с небывалой активностью, приноровясь к нуждам фронта. Но пока русская армия сражалась один на один с врагом, союзники накапливали резервы. И в 1916 году кайзеру пришлось развернуть свои силы на Запад. где его армия сразу напоролась на неприступные стены Вердена, который стал символом стойкости французского солдата. Между тем, наши прошлогодние осложнения на фронте вызвали перемены в высшем командовании. Великий князь Николай Николаевич был отправлен на Кавказ. Ставка перебралась из барановичи в Могилев на Днепре, а главнокомандование водрузил на свои плечи сам император. Бонч Бруевич при встрече со мною спросил, «А где вы успели нажить себе так много врагов?» «Ну, для этого не надо быть гением. Делай свое дело, говори правду, не подхаримствуй. Этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора». Разговор получился искренний. «Я не скрывал, что служу ради чести. А значит, обязан из самых лучших побуждений делать карьеру». И мне не всегда приятно видеть своих однокашников по Академии Генштаба уже генералами. Бонч-Бруевич признал, что мое производство задерживается ставкой. Государь утвердил законоположение, единое для всех. Никакой полковник Генерального штаба не может претендовать на генеральство, не прокомандовав полком не менее года. — Но известно ли государю, — отвечал я, — что полковник разведки генштаба нигде не получит целый полк, чтобы целый год гонять его с песнями, даже поцелонниками, где застрял русский батальон. Я так и не понял, кто кем командовал я батальоном или сам батальон командовал мною. Ходят слухи. Будто вы в этом батальоне устраивали сцены братания с нашим противником болгарами. Так не грызь же им горло. Болгарам не хотелось стрелять в нас, а для нас болгары навсегда остались братушками, ради свободы которых Россия в крови уже выкупалась. Бонч Бруевич не утаил от меня, что кто-то сознательно затирает мое продвижение по службе. Хотя генерал Алексеев, начальник штаба, приставки царя, человек рассудительный, хотел бы иметь меня в Могилеве. Я сказал, что удивлен. Напрасно. Алексеев достаточно наслышан о вас, и он даже советовал поручить вам какое-либо дело с выходом за кордон, чтобы вы смогли отличиться для генеральства. Мне было ясно, что в лице Михаила Дмитриевича я имею доброго советника, но планы Алексеева, пожелавшего видеть меня в ставке, показались чересчур химиричными. скоро в разведотделе генштаба мне предложили работу далекую отдел домашних и казалось откажись я от нее мне всю жизнь таскать бы по слякоте галоши полковника первый вопрос был таков знаете ли вы британского генерала туансайда как пишут в учебниках по изучению иностранных языков